Уже не в первый раз Чарли принимался корить себя за то, что он ничего не сделал и даже не попытался. Ну что? Что он мог сделать? Чарли и сам этого не знал. И все же многочисленные, если бы, обступали его непроходимой колючей стеной и жалили, жалили сквозь одежду, сквозь кожу, доставая до самой души и оставляя на сердце кровоточащие царапины. Примерно так чувствует себя человек, у которого на глазах трагически гибнет дорогое и близкое существо. Веселье, отчаянье, горечь — все это Чарли испил полной мерой, но до дна было еще далеко. И неважно, что и он, и Кэрол были живы и здоровы физически. В данном случае главной жертвой была их семейная жизнь. Лишь иногда просто для того, чтобы отвлечься от этих мыслей, которые кружились у него в голове словно белки в колесе, Чарли спрашивал себя, сумеет ли он когда-нибудь полюбить снова, сможет ли он относиться к кому-то еще с таким же безграничным обожанием и трепетом? Ему казалось, что нет, и он начинал недоумевать, как Кэрол может быть настолько уверен в своих чувствах к Саймону. Сам Чарли был почти уверен, что даже потом Когда его рана более или менее затянется, он вряд ли сможет доверять кому-то так, как он доверял Кэрол. Из-за этих печальных размышлений заснуть Чарли удалось далеко не сразу. Когда он, наконец, почувствовал, что усталость берет свое и глаза начинают слепаться, дрова в камине уже прогорели, и комнату освещали лишь тлеющие угли. Снаружи снова повалил густой снег. И Чарли подумал, как бы снегопад не помешал ему утром уехать. Но это была его последняя, уже полуосознанная мысль. Через несколько минут Чарли заснул и проспал до утра, не видя никаких снов. Разбудил его деликатный стук в дверь комнаты. Это была хозяйка, которая принесла ему кофейник с горячим кофе и блюдо тарталеток с ежевикой. «Доброе утро, мистер Отерстон», — с улыбкой сказала она. «Я специально стала пораньше, чтобы испечь эти пирожные. Думаю, они вам понравятся». И она снова улыбнулась. Чарли, который, стоя перед открытой дверью, все еще тер с глаза. Кроме обернутого вокруг бедер полотенца, на нем ничего не было. Обе свои любимые пижамы, подаренные ему Кэрол, он отправил в хранилище вместе с остальными вещами, а новую купить так и не удосужился» однако хозяйка с явным удовольствием смотрела на его подтянутое, тренированное тело. Единственное, о чем она жалела, это о том, что не может скинуть лет двадцать-двадцать пять. «Огромное спасибо!» — вымолвил наконец Чарли и, придерживая на поясе полотенце, отошел к окну. Раздвинув занавески, он увидел яркое голубое небо, заснеженные деревья, высокие сугробы, и ему же хозяйки — который широкой деревянной лопатой разгребал подъездную дорожку. «Будьте осторожны в дороге!» — предупредила его хозяйка. «Смотрите, не попадите в аварию». «А что, на улице гололед?» — рассеянно спросил Чарли. «Нет, пока нет. Но во второй половине дня снова обещали сильный снегопад. Говорят, из Канады к нам идет настоящий снежный буран». Чарли кивнул. На самом деле сообщение хозяйки нисколько его не взволновало. Он никуда не спешил, и в случае необходимости мог остановиться где угодно и переждать непогоду. Правда, Чарли серьезно настроился на то, что уже через несколько часов он наденет лыжи и понесется вниз по склону. А, впрочем, горы никуда от него не убегут. Времени у него теперь было сколько угодно.